94. О созвучии мыслей с соответствующими сферами пространства следует крепко подумать, ибо закон созвучие в действии постоянно. И окружает сам себя человек роем мыслей созвучных. Связующей нитью со мной является мысль. Магнитно связующую силу и нити является сила мысли ко мне устремленной. Устремление чудо творит. Так просто, легко и свободно каждый может себя привязать к лучу иерархии света.